Моррей выдвинул средний ящик письменного стола, увидел пачки конвертов, коробки с визитными карточками. Повернулся, как это сделала Линда. Книжные полки, ряды переплетов, научные журналы искать не было смысла. — Может быть, Морета? — Нет-нет, мрете здесь нечего делать. Моррей огляделся вокруг. Все тот же аскетический порядок. Возле стола два кресла. Самый обыкновенный книжный шкаф. Ни одного ненужного предмета. Ни одной безделушки. Ковер пригушенных тонов. Мариетта ладила с Монжо. Она терпеть его не могла. Они не разговаривали друг с другом. — Вы позволите мне осмотреть дом? Он показал еще на одну дверь, выходившую на площадку. — Наша спальня, — сказала Линда. — А там комната для гостей, но ею никогда не пользовалась. А на третьем этаже комната Мариетты шофера и чердак. Подождите меня. Морей поднялся по узкой лестнице, заглянул в пустые комнаты. Записную книжку украли, допустим. Но ну, кто? Значит, ночью или ранним утром кто-то посторонний проник в дом. А этот шорох вот только что... Может, это убегал вор? Морей спустился вниз. Линда, еще более бледная, ждала его. — Вы думаете, кто-то пробрался сюда? — спросила она. — Нет. Сказал Морей таким дружеским, ворчливым тоном, каким говорил в тех случаях, когда был не особенно в себе уверен. — Конечно, нет. — Дом настолько уединенный. — Уединенный. Все наши соседи разъехались отдыхать. Они обошли подсобные помещения, столовую, большую и маленькую гостиной. Моррей взглянул даже в подвал. — У господина Сорбье было оружие? — Не думаю. Во всяком случае, я никогда не видел здесь никакого оружия. А что? — Да нет. Просто так. — Что ж, мадам, мне остается столько. Он добродушно улыбнулся, и она порывисто протянула ему обе руки. Приходите, когда вам будет угодно. Я всегда буду рада вас видеть. Он поклонился. Очаровательно. Просто очаровательно. И тут Морей просто рассердился на Сорбье. За этот слишком суровый дум. За эти мрачные вечера у пианино или их проигрывателя. Она должна быть задыхалась. Кассан, супруги Оберте, Бельяр, Бридж. Да чем это лучше монастыря? Моррей, внезапно разозлившись, хлопнул дверцы своей малолитражки и резко рванул с места. Если Монжо, а ведь больше некому было, украл книжку с адресами на вилле. Оставалась еще одна, которую Моррей накануне заметил на письменном столе Сорбье на заводе. Может быть, Сорбье записал его адрес и в этой второй книжке. Может быть. Монжо. Комиссар повторял это имя с некоторым отвращением. «Монжо, невелика птица, сомнений нет». Если этот самый Монжо был подослан к супругам Сорбье, чтобы следить за ними, он вел себя на редкость глупо. В то время как убийца Сорбье проявил чудеса изобретательности. Так что ж тогда? А если Монжо был орудием, в чьих-то руках — Кто же все-таки скрывался за ним? Кто? Кто украл записную книжку? У кого хватило дерзости проникнуть на виллу Сорбье? И главное, ведь книжка-то эта, в общем, не представляла ни малейшей ценности. Адрес Раули Монжо. Рано или поздно его все равно найдут. — Что-то я выяс подумал Марай. — Никак не выберу сестресину. Кидаюсь туда-сюда, как щенок, который ловит на лету камешки, которые ему подбрасывают. А в это самое время навстречу ему попадались машины с нагруженными на крышу вещами. Большинство магазинов было закрыто. Время отпусков. А ведь достаточно отвинтить колпачок. Морей остановился перед красно-белым шлагбаумом завода, показал сторожу свое удостоверение. И тот кивнул. «Дорогу я знаю», — сказал Морей. Ловко проскользнув между грузовиков и бульдозеров, он поехал вдоль стройки, где основали рабочие. Подъемные краны вздымали в небо металлические пластины, которые, раскачивались, сверкали на солнце. Кое-где на перекрестках движения регулировали охранники. Добравшись до маленького дворика перед флигелем инженеров, Морей поставил машину под сенью каштана. На пороге чертежного зала его остановили. Полиция, комиссар Морей. Его узнали. На встречу ему вышел Ренардо. Что нового, господин комиссар? Ничего особенного. Бельяр здесь? Да. Они вместе поднялись наверх и увидели инженера, диктовавшего письмо секретарши. Бельяр тут же отослал девушку. Я не хочу тебе мешать, сказал Морей. Надо кое-что проверить. Он вошел в кабинет Сурбье и сразу же увидел книжку с адресами. На этот раз незнакомец не осмелился. Морей взял книжку, нашел букву М. Вот дьявол! Страница была вырвана. Убийца не только унес цилиндр, но и позаботился открыть книжку и вырвать страницу. И это для того, чтобы оградить Монжо. Роже! Да. Бильяр появился в дверях. «Может быть, ты мне поможешь?» — сказал Морей. «Ты хорошо помнишь шофера Сорбье, Рауля Монжо?» «Я и не знал, что его фамилия Монжо», — сказал, заинтересовавшись Бельяр. «Его всегда называли Раулем?» «Да, я его помню, достаточно хорошо. А что такое он? Тоже замешан?» «Да».